«Нет», – покачала головой Яна. «Но кто это мог сделать?» «Твои любимые хакеры», – ответил Дакс. «Больше просто некому». Он немного помолчал. «Скажи, что мне делать?» «Я не знаю», – тихо отозвалась Яна. Сужу сам думая о том, что и с ней может произойти нечто подобное. «А что говорят врачи?» «Ничего, они никогда с подобным не сталкивались». Дакс снова помолчал. Потом с надеждой взглянул на Яну. «Помоги мне, и я сделаю для тебя все, что ты захочешь». «Движись с хакерами. пообещаем что-нибудь. Что угодно, хоть золотые горы. Договорись с ними. Пусть они снимут заклятие. Владыка, они не станут говорить со мною». Яна опустила голову. «Это невозможно, и вы знаете почему». Дакс не ответил. Он долго сидел, опустив голову. Яна видела, как пульсирует жилка на его виске. Наконец Дакс выпрямился и взглянул на нее. В его взгляде Яна уловила прежнюю холодную решимость. «Вон отсюда». Отчет его произнес Ладыка, «Убирайся!» Яна поджала губы. Медленно поднялась, перекинула через плечо ремешок сумочки. Сделала пару шагов к двери, потом остановилась и вновь повернулась к Даксу. «А знаешь, я даже рада, что так произошло!» С ледяной улыбкой сказала она. «Ты получил по заслугам!» «Вон!» — рявкнул Дакс, стукнув кулаком по столу. «Старый козел!» — презрительно произнесла Яна. В ее глазах полыхнул огонь. «Можешь прислать своих ублюдков, прятаться не буду». Повернувшись, она прошла к двери. В повисшей в кабинете тишине был отчетливо слышен стук ее каблучков. Затем скрипнула дверь, и все стихло. Никто и никогда не разговаривал с Владыкой в таком тоне. Зная это, Яна в любой момент ожидала расправы. Однако ее так и не последовало. То ли Владыка посчитал недостойным для себя мстить женщине, то ли придумал для нее что-то другое, Тем не менее, оставшиеся до приезда крыслового дни стали для Яна самыми плохими за все последние годы. У нее отобрали представительский лимузин, лишили охраны. Теперь Яна ездила на своем Мерседесе. Она просто физически чувствовала, как падает к ней уважение. Если раньше все набивались к ней в друзья, то теперь демонстративно сторонились. Ее покинули даже те, кого она считала своими ближайшими друзьями. Увы, последние события отчетливо показывали, что друзей у нее нет. Я не было грустно, она все чаще вспоминала о той прежней Яне, веселой и счастливой. Ведь было же у нее счастье, было. И друзья были, такие, что хоть в огонь за нее, хоть в воду. Теперь бывшие друзья стали врагами, по ее вине. А кем стали враги? Не погибнет Дана, и все еще можно было бы как-то исправить. Смерть Даны перечеркнула все, пути назад нет. Яна приходила в отчаянии, она отчетливо видела, как рушится ее жизнь. Крысолов приехал точно назначенный день Его встречали со всеми полагающимися почестями Высокий и худой, Крысолов держался подчеркнуто холодно И в его взгляде Яна уловила удовлетворение Вместе с Крысоловым приехали и пять человек из его команды Кто-то из них наверняка займет ее место Яна посмотрела на их довольной физиономии И чувствовала, как в груди ее разгорается жажда мести Дакс уже две недели не показывался на людях Поговаривали, что он совсем плох. От госпитализации владыка отказался. Яна хорошо понимала причину этого. Будучи магом, Дакс сознавал бесполезность любой лекарственной терапии. Передав все дела Красолову, он вернулся в свою загородную резиденцию. Спустя три дня пришло сообщение о его смерти. Хоронили владыку со всеми почестями. На церемонию присутствовали видные московские государственные чиновники. Говорили о том, что он был истинным патриотом Родины. что благодаря ему Россия стала ближе к Европе. Один из видных правозащитников заявил о том, что гуманистические идеалы покойного еще при жизни снискали ему заслуженное уважение, и память о нем будет вечно жить в сердцах людей. Слушая все это, присутствовавшая на похоронах Яна едва заметно улыбалась. Лишь единицы из собравшихся здесь людей знали о том, кем являлся лежащий в закрытом гробу человек. Для большинства присутствующих он был политиком, известным и уважаемым бизнесменом. Уехала Яна еще до окончания церемонии, просто не хотела потом терять время в пробке из десятков дорогих лимузинов. Ее вызвали к новому владыке во вторник утром. Яна уже понимала, что разговор с Красоловым будет не из простых, поэтому заранее приготовилась к негативному для нее сценарию. Охрана пропустила ее беспрепятственно, спасибо и на этом. Поднявшись на второй этаж, Яна прошла по коридору, затем постучала в дверь. «Войдите». донесся до нее ленивый голос крысолова. Здравствуйте, Владыка! поздоровалась Яна, войдя в кабинет и аккуратно притворив за собой дверь. Ответного приветствия она не услышала. Расположившись в роскошном кресле Дакса, крысолов с самодовольной улыбкой смотрел на Яну, постукивая пальцами по столу.